Глава пятнадцатая. Савина. В машине едем молча. Зак сам меня везет обратно. Тишина такая громкая, что оглушает. Так бывает. Внутри все переворачивается от желания кричать, от невысказанных слов, от боли. Я кусаю губы в кровь, чтобы не издать ни звука. Меня трясет от холода. А холод он внутри. Такое чувство, что меня в сугроб засунули. Не выбраться. Я вообще не знаю, что будет дальше. Мне страшно, но не от неизвестности, а от того, что я правда его больше не увижу. Я ругаю себя за эти мысли и чувства. Мне в первую очередь нужно думать о Мише, а ему будет лучше без Зака. Он останавливает машину в моем дворе. Я нервно облизываю губы. «Спасибо, что довез», — говорю я. «Если захочешь переехать, то подожди. Я скажу, когда будет безопасно». «Хорошо», — тихо отвечаю. «Такой раздрай внутри. Боже, я буду хоть когда-то ощущать себя целостной вновь. И я почему-то не спешу выходить из машины. Понимаю, что надо, но такое чувство, что меня суперклеем приклеили к сиденью». Телефон Иманова лежит на приборной панели. Издает какой-то звук, и я без задней мысли смотрю на экран. Сердце пропускает удар, потому что на заставке он с ребенком на руках. Это девочка. «Красивая, счастливая», — обнимает Зака и задорно смотрит на меня с экрана. Я едва не давлюсь воздухом. «У него есть дочь? Он... он отец?» Я почему-то никогда не думала об этом, и эта мысль просто ошеломляет меня. Я вцепилась в ремень безопасности так сильно, что костяшки пальцев побелели. Зак следит за моим взглядом, а потом ухмыляется. Блокирует телефон. «Это Аврора, моя любимица», — говорит он. А у меня в ушах такой шум, что я едва разбираю его слова. «Твоя... дочь?» — удается выдавить из себя. «Племянница. Младшая дочь Тая и Эльзы». «Племянница... племянница... племянница...» Это слово разноцветными сыпается в сознании. «У меня нет детей Савина». Я убежден, что дети должны рождаться только от любви, а у нас с тобой детей нет, улыбается грустно. Мое сердце в дребезги. Держаться, надо держаться. Я не знаю, что делать, я реально не знаю. Рассказать правду? Продолжать молчать? Нет, Миша не будет жить в мире своего отца. Он будет обычным ребенком. Детей нет и нас ничего не связывает, произношу ровным голосом. Показак. Надеюсь, ты выполнишь свое обещание. Сделай хотя бы это. С этими словами я буквально вываливаюсь наружу. Мне нужно уйти от Иманова как можно быстрее. Я бегу к подъезду, открыть дверь получается не сразу. Дышу только тогда, когда оказываюсь в стенах квартиры. Я быстро иду в душ, переодеваюсь, бужу Леру, чтобы к себе шла, и ложусь рядом с сыном. Обнимаю свое сокровище. «Я убежден, что дети должны рождаться только от любви, а у нас с тобой детей нет». В голове раз за разом крутятся слова Иманова, слезы катятся по щекам. Я всхлипываю и закрываю рот руками, чтобы не разбудить никого. Я все сделала правильно. Мое сердце разбито, плевать. Главное, чтобы Миша был в безопасности и счастлив. И я почему-то уверена, что Зак сдержит свое обещание. «Оставит меня». Утром вообще не хотелось вставать. Мишка даже спал дольше обычного, видимо, вчера поздно лег. Я уже чувствовала, что сын встал, но делала вид, что сплю. С утра мой медвежонок такой ласковый и сладкий. Он начал обнимать меня и трогать ручками мои щеки. «Мама, просыпайся!» Я лежу, не двигаюсь, пытаюсь скрыть улыбку. «Мама!» «Мама меня не слышит», — говорит сам с собой. «И кто будет меня обнимать?» Я не выдерживаю и начинаю смеяться. Обнимаю свое солнышко и зацеловываю. Мишка смеется и пытается уползти от меня, но я пользуюсь тем, что сильнее. «Давай, зубы иди чистить и одеваться, а я кашу сварю», — говорю, когда захожу в комнату из ванной. Я думала переодеться, а потом решила, что буду весь день ходить в майке и шортах. Все равно никуда не буду выходить. Сын пошел в ванную, он будет чистить зубы минут двадцать точно. Он обожает использовать весь тюбик зубной пасты. Я достаю ковши, наливаю молоко и выбираю, какую кашу будем кушать сегодня. В дверь звонят. Я уверена, что это Лерка что-то забыла. Открываю дверь и просто столбенею от шока. За ней стоит Закария. Все в той же одежде, что и вчера. На щеках щетина, глаза красные, волосы взъерошены. «Я не смог уехать вчера». «Всю ночь в машине провел», — говорит он. «Ты обещал, обещал меня оставить!» «Прости, Савенок, проси, что хочешь, кроме этого». Я пытаюсь закрыть перед его лицом дверь, но он подставляет ногу в проем. «Уйди, прошу!» Он просто оттесняет меня от двери, словно я ничего не вешу. «Я вызову полицию», — говорю в отчаянии. «Сердце вообще не бьется, кажется, я сейчас умру». Смотрю, как он проходит на кухню. «Вызывай, и я подожду», — садится на кухонный уголок. Кровь шумит в ушах, пульс чистит по точкам, сердце проламывает ребра. «Мой самый страшный кошмар сейчас станет явью. Нет-нет-нет, только не это!» Подбегаю и тяну его за руку. «Пожалуйста, уйди! Я вечером приеду к тебе, только уйди, Зак!» «Меня трясет, зуб на зуб не попадает!» И тут я слышу легкие шажки по коридору. В ужасе поворачиваюсь и вижу, как на кухню заходит наш сын. Маленький мальчик, с его темными волосами и моими голубыми глазами, о котором Закария ничего не знает. Останавливается на пороге, потирает глазки и смотрит на своего отца, а потом на меня. «Я почистил зубы, мамочка».